Мария. Море любви. Море лучшее лекарство от усталости, однообразия и депрессий. Принимай раз в год или чаще. Никаких побочных эффектов. Я старался следовать этому рецепту, пусть даже море было чёрным. Самолёты в Адлере летали низко, словно ласточки перед дождем, так как аэропорт находился в черте этого городка. Раньше это вызывало во мне восторг, особенно когда лежа на берегу у ночного моря, ты видишь в небе яркий светящийся глаз, который приближается только для того, чтобы тебя рассмотреть поближе. Огромная железная птаха проплывает совсем близко, кажется, ты чувствуешь сквозняк от ее крыльев. Но самолеты больше не радовали, скорее раздражали своим гулом долби саунд. Домой поехал поездом. О чем, конечно же, пожалел. Это была каторга. Полтора дня в камере на четверых. Бросив вещи, я вышел из купе и уткнулся в другое полушарие мира, две стороны одного поезда. За окном плыло озеро, в нем купалось солнце, абсолютно голое. Увидев меня, пристально наблюдающего из окна, оно смутилось и покраснело. Перехватив свое теплое круглое тело полотенцем, висевшего на ветвях кустов облака, отвернулась и сделала вид, будто меня не заметила. Стала медленно уходить. Я действительно наблюдал за ним давно. Не то чтобы я положил на него глаз, просто мне нужно было ежедневное его присутствие. Поезд продолжал напевать свою песню. Я снова вернулся в камеру, словно осужденный на сутки после прогулки. Время и под выпившим рядом соседом, который щупал сидевшую рядом с ним женщину, та была не против и, возможно, даже не замечала. Иметь женщину рядом закономерность, апофеоз всякой хорошей пьянки. Общество любви обильно, особенно в пути, кемарил я, особенно если выпьет. Оно даже позволяло себе материться, хватая женскую плоть, как губами воздух. Сначала они вели себя скромнее. Я даже успел узнать, что работали они вместе на одном рынке, торговали мясом. Едва мы сели и тронулись на столе, как по мановению волшебной палочки появились деликатесы: бастурма, мясной рулет, копченые ребра, карбонат, суджук и даже докторская. В купе воцарился копченый запах гастрономической лавки. "Присоединяйся", предложил мне мужчина. Нет, спасибо, отказался я из скромности, хорошо зная, что скромность путь к забвению. А водочки будешь? Нет, у меня пиво. Время от времени они забывали о моем существовании и тонули в объятиях друг друга. Потом наливали себе по стопочке, поддерживая со мной связь. Сколько у вас мяса на рынке стоит? Не знаю, пытался я вспомнить, сколько же на самом деле. Но тщетно. «Ну ты даёшь, не знаешь, сколько мяса стоит. Первый раз вижу такого человека. Потом они рассказывали во всех красках цены на мясо в их пинатах. Тартар и карпаччо как-то сразу родилось у меня в голове. Эти двое были созданы друг для друга, так мне казалось, пока я не узнал, что у них чисто служебный роман, кроме него, у каждого ещё по семье, которые к делу не относятся. Я молча улыбался их чувством. Его руки не могли надышаться формой. Форма была эпохи позднего возрождения, бухой, соблазнительной, пошлой. Как бы я ни осуждал их, я им завидовал. В моем нетрезвом обществе не было женщины, и в меня больше не лезло. Лезла какая-то тоска вместе с темнотой за окнами. Я чувствовал себя лишним не только в этом купе. Не только в этом поезде, но особенно в этой ночи я допил пиво и завалился спать. Мне пересёк дорогу мясник в окровавленном фартуке. На плече он тащил тушу быка. Голова животного свисала и потряхивала ушами в такт шагам. Овощные глаза животного уставились на меня словно мы знакомы. Брюхо его было распорото и выпотрошено. Мясник тащил тушу в магазин. Он остановился и развернулся ко мне. Это был сосед по купе. Что ты за мной ходишь по пятам? Вы меня помните? Вас много, всех не упомнишь. Ты по поводу быка? Посмотрел он мне в глаза. Цены на стене. Поправил он на голове колпак и указал мне на объявление на кирпичной стене магазина. И не надо на меня так смотреть. Тёлок нет и не будет. Жаль. Начал я читать. Завтра будут резать быка. Цена в рублях за килограмм. Лопатка 500. Рёбра 450. Шея 300. Рулька 200. Хвост 70. Голова 70. Язык 700. Почки 200. А рога У вас есть рога, оторвал я свой взгляд от стены. Рога бесплатно. Подозреваешь? Кого? Жену. Нет пока. А зачем тогда рога? Так, на всякий случай, мало ли. Для профилактики, значит. Я их один утащу, они тяжелые?» Примерял я себе их мысленно на голову. «Легкие». «Легкие?» Не, давай сначала с рогами разберемся, а потом уже с легкими». Ну да. Хотел было поправить тушу на своем плече мясник. Как неожиданно та словно поняла, куда ее тащат. Вспомнила, что у нее еще есть рога, встрепенулась и, выскочив из волосатых объятий, рванула по проспекту, оставляя кровавый след. Вот скотина, ни стыда, ни совести, ни внутреннего мира. Дёрнулся было мясник за ней, но потом, уронив колпак, остановился в задумчивости: поднимать головной убор или продолжить преследование. Проскинув мозгами, сделал два шага назад, как заправский футболист с размаху подцепил свою шапку на ногу, поймал руками и начал отряхивать. Все хотят жить. Красиво, добавил я, когда он подошел. Тем временем скотина неслась дальше по городу. Бодаясь и брыкаясь, бык свернул в переулок и побежал по узкой улице за толпой, неожиданно образовавшейся перед ним. Поначалу казалось, что бык и не думал сажать кого-то на рога, он просто наслаждался свободой, как молодой бычок, выпущенный в чистое поле из загона. Его вдохновляло, что из окон ему кричали на испанском языке и махали платками. Вамос! Вингатор! Viva Pamplona, Вива San Fermin. Но потом, увидев людей, תיкавших от него с ужасом мунка на лице, мне стало не по себе. Вдруг в толпе я заметил себя. Бык бежал прямо на моего отца и уже настигал. Я дернулся к нему на помощь, еще не понимая, чем я могу помочь. Я отталкивался ногами, что истил, но будто буксовал на месте. Мои конечности стали свинцовыми. Я пытался бежать до тех пор, пока не споткнулся о Через секунду я лежал на дороге, в пыли его свободы, в грязи своего страха, ощущая всем телом, как копыта бегущего быка разбивали мостовую. Я нашел себя лежащим на полке ночи от того, что вагон передёрнуло. Поезд мотало из стороны в сторону, как пьяного по тротуару Посмотрев на парочку, которая сопела в обнимку рядом, я тоже почуял нужду в чьем либо участии. Жуткие мысли стали проникать в башку. Один ночью. Его превосходительство одиночество ворвалось в мою душу и заняло всё пространство. Меня колотило. Паника барабанила в голову, последнюю хотелось отключить, отвлечь, но чем? Женщина. Где моя женщина? Позвонить. Надо было срочно принять успокоительное чьих-то слов. Я достал телефон и стал перебирать номера. Марина или Катя? Да, попросить ее принести кофе. Постарался я сконцентрировать свои мысли на ее формах. «Черт, где Катя? Где кофе? Почему её нет? Заболела? Нет. Кати нет обступила меня паника со всех сторон. Марина. Нет зоны покрытия сети. Черт! Как же нужна была она мне сейчас. Нет, не Алиса с ее холодным циничным костлявым юмором, а именно она, теплая и добрая, в которую можно было бы воткнуться и заснуть. Нужна была теплая женщина. Я вырвался из купе. Никого в длинном пустом коридоре только красная ковровая дорожка. Жуткая тревога парализовала мозг. Одна извилина отдавала один приказ психовать. Всему моему охваченному пламенем паники телу. Животный страх одиночества бил в колокол скачущими по шпалам колесами состава. С собой ни успокоительных, ни водки, никого. Надо было взять с собой водки, залить этот пожар. Снова зашел и сел на казенную полку, сжимая кулаки и скулы словно перед боем. Но с кем? Со страхом. Я пытался отвлечься, представить боксерский ринг, на котором стою в красном углу, а напротив меня сосед в синем. Его полуголая женщина улыбается зрителям и несет табличку с цифрой 9. Она прекрасна, она обворожительна. Я пытаюсь отвлечься на ее формы, на ее прелести. На то, как это могло бы быть между нами. Я пытаюсь накормить этим, успокоить свои нервы. Но в этот момент поезд снова передёргивает наш вагон, возвращая меня в него, возвращая меня в этот кошмар. Я, охваченный психозом, взял со стола чужую бутылку воды, вырвал крышку и начал пить жадно, пытаясь залить страшные мысли. Проводница Вспыхнула у меня последняя надежда в голове. Теплая женщина-проводница, которая могла бы защитить меня от этого гнетущего испуга, страха. Чего же я так боюсь? Смерти? Нет, чего же ее бояться? Умру, никто и не вздохнет. пытался я сам себе доказать, что испуг мой напрасен и ничтожен. Нет, это был страх не за свою жизнь, а за чужую за жизнь своего отца. Что может спасти мужчину от страха, только женщина, к которой я мог бы прижаться, в которой я мог бы раствориться и обрести покой. Я готов был ее разбудить, рванулся из своего и добежал в три прыжка до купе проводников. Хотелось выскочить из поезда, остановить его, вырваться на свежий воздух любой ценой, в темноту, куда угодно. Дверь была заперта только расписание остановок и схема маршрута моей дороги в виде вопроса. Я знал, что в тамбуре есть стоп-кран, стал нервно вести пальцем по схеме пути вниз и вверх. А перед глазами стоп-кран. Я долго смотрел на красный рычаг. Я даже успел за него подержаться и представить, как одним движением сброшу всех с полок, создам суету и неразбериху. Еле сдержал себя, чтобы не выйти. Мой палец зацепился за Воронеж. Я пытался вспомнить, кто у меня есть в этом городе, как будто это могло меня успокоить. Потом попытался высчитать время до следующей остановки. Непонимающе глядя на замерзшие стрелки, Три часа до следующей станции. Словно транквилизатор, который мне вдруг дала через уши проводница. Та самая большая и теплая, а главное добрая женщина стояла невозмутимо позади меня. Что с вами, мужчина? взглянула она в мое перерезанное испугом лицо. Мне страшно. Я боюсь. Чего? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Этой скорости, этой ночи, этого вагона, этих людей, что храпят рядом. Успокойтесь, мужчина. Обычная паническая атака, достала она ключ от бытовки из кармашка пиджака. Посмотрите на меня, я же спокойна. Вот и вы успокойтесь. Она действительно была с колой высокой мощной скалой, которую не могли сдвинуть с места никакие штормы. Не могу. Не могу. Когда она крепко обняла меня и поцеловала в самые губы, будто искусственное дыхание, я почувствовал живительную влагу. Через несколько секунд меня отпустила. Выходите за меня замуж. Уткнулся я в грудь скалы, ощутив себя маленьким суждёнышком пытающимся спрятаться от шторма в этой щедрой тихой гавани. Совсем расклеился мужик, погладила она меня по голове и после подняла аккуратно её со своей буферной зоны, чтобы посмотреть в глаза. Вроде трезвый. Выйдете. Значит, меня вы не боитесь, оборвала цепь моих причитаний она. Нет, Вот и хорошо. Вот и славно. Значит, всё, начал приходить в себя. Враги отступают. А то я думала, уже надо наряд вызывать, чтобы отбиться. Засмеялась она обворожительно собственной шутке и открыла своё купе. Заходи, пригласила она меня. Я тебе чай сварю сейчас. Понимаете, просто какой-то кошмар. Страшно болен отец. Всё как-то навалилось. Не знаю, как избавиться от страха потерять близкого человека, начал сбивчиво объяснять я, чувствуя, что нервная дрожь, схватившая была меня в темной подворотне страха, отпускает, что я становлюсь ей не интересен. Вы своих мыслей боитесь. Садись. Можно на ты, по-простому. Вы всех так лечите? С ума сошли. Но вид ваш меня напугал. Подумала, помрёте ещё в моём вагоне, потом в Волакиты не оберёшься. Вы как психолог? Нет, вы лучше, в сто раз лучше любого. Станешь тут психологом. Бывает такое вытворяют, разбирала в шкафчике чайные дела проводница. Значит, к отцу едешь. А сколько ему? пять. Хороший возраст. Я своих раньше похоронила. Так что ты не переживай. Все мы там будем. Я понимаю, что отец. Тем более он же у тебя еще живой. Соберись, тряпка, снова засмеялась она. Нехорошо раньше времени хоронить живых. Вот сейчас выпьешь чаю, и все пройдет. Я тебе обещаю. Я все еще был в шоке от поцелуя, когда слова ее странным образом начали доходить до меня, словно лекарство стремительного действия. И поезд уже как будто не так болтала, и рельсы стучали по тарелочкам не так рьяно. Раньше я не понимал, что такое фобия. Боязнь темноты, одиночество, высоты, замкнутых пространств Все это вызывало во мне смех. Но вот я и сам оказался в этой западне фобий. Думать это страшно. Надо меньше думать, больше делать. Одной рукой взяла она два уже ограненных железом стакана, на которых уже висели косички пакетиков, и вышла, чтобы залить кипятком Может, тебе водки налить? Как ты? Открыла она кран бойлера. Уже гораздо лучше. Становились все вокруг роднее: и поезд, и ночь, и я сам. Лучше чаю. Это было похоже на море, которое начинало штормить и все время выбрасывало меня на тот же берег. И как только я хотел из него выбраться, меня не отпускала пучина. Оно играло со мной как кошка с пойманной мышью в ужасную игру Дэнс макабре, лил я душу ночному партию девятого вагона. Слабые вы мужики. трепать языком научились, а слова эти ничего не стоят. Просто у нас тонкая душевная организация. А у нас толстая, стройная. Не смеши, поправила свою синюю форменную юбку на впечатляющих бедрах проводница стряхнув с нее крошки печенья. Однажды я уже была замужем и знаешь, что поняла? Женщине не нужен муж, женщине нужен мужчина. У меня бывший был такой рубаха парень, такой красавчик. Не выдержал, сломался. Ушёл. Увели. Я же все время в рейсах, поначалу приходил на вокзал, встречал со смены с цветами, потом уже с кислой миной. Но я не сразу заметила, что цветов-то уже нет. Я представил, как молодой муж несется к станции, срывая цветы с клумбы. Он торопится на свидание с любимой. Но пока он бежит через весь город, цветы его теряют лепестки. И вот уже, когда он у цели, в руках у него только голые стебельки. Почему же он так долго бежал? Тачка. Да, будь у него тачка, он бы не цеплялся за каждую встречную и привез настоящий букет чувств продолжал я глупое расследование, почему же так произошло. У него была машина? Есть. А причём здесь машина? Так, уже ни причём. Сколько я за чай должен? Проводница замолкла, обижаться она умела. Извини, я так шучу по идиотски. Сначала спаси, потом ноги как об коврик. Не надо так шутить. Вообще не надо шутить, если не умеешь. Маша, прости меня. Я тупой идиот. Иди спать. Часа три уже болтаем, улыбнулась устала Маша. Я тоже вздремну. Разбужу сменщицу. Только ты к ней не лезь. Она не станет церемониться, точно наряд вызовет. При слове церемония я снова вспомнила о своем дурацком предложении. Утро встретило меня морем в окне. Парочка моих попутчиков вышла еще в ту Я проспал до самого Адлера. На выходе из вагона ярко светило солнце. Кошмаров как не бывало. Из динамика доносилась радио 70-х, в головах царапало хрипотцой: "А что ей до меня? Она уже в Париже". Я пропустил всех пассажиров и вышел последний. Обнял Машу. "Спасибо за теплый прием. Моё вчерашнее предложение в силе", заговорщицки прошептал я ей на ушко. А я думала, ты уже забыл, засмеялась она. Нет, всю ночь об этом думал. Нет, ты слабый. Мне нужен мужчина-скала, который сможет сдерживать мои приливы и отливы и сможет говорить поступками, добавил я. Точно. Так что побереги силы для поступков. Мужчина это тот, кто всегда настоящий. А ночью надо спать с теми, кого любишь. Спасибо тебе за всё, Маша. За что? За море любви. Опять ты за стихи. Завязывает и со стихами. Проза жизни, она куда ближе к телу. Тебе всех благ. Хорошо. Предложение в силе, если что. Никак не хотел я ее отпускать, так как успел заметить, что Алиса меня не встречала, хотя должна была. Я шел по перрону сквозь тех, кто еще ждал своих, кто уже дождался и обменявшись объятиями, схватился за чемоданы. Мне было хорошо и свободно. Пообниматься уже успел, багажа у меня не было. Было настроение. Если есть настроение, то любить себя начинаешь с утра. Потом любишь квартиру, компьютер, потом друзей, работу, машину, город, снова квартиру и так по кругу. Пока тебя кто-нибудь не полюбит, не выведет из этого круга. Я позвонил отцу узнать его самочувствие.